Копенгагенский институт, организация Паруса и целый ряд газет революционного и пораженческого направления, частью издаваемых всецело на средства немецкого штаба, частью субсидируемых «Социал-демократ», «Женева», «Газета Ленина», «Наше слово», «Париж», «Газета Троцкого», «На чужбине», «Женева», с участием... «Чернова», «Каца» и других, «Русский вестник», «Родная речь», «Неделя» и так далее. Такого же рода деятельностью, распространением одновременно пораженческой и революционной литературы, наряду с чисто благотворительным делом занимался Комитет интеллектуальной помощи русским военнопленным в Германии и Австрии, Женева, находившийся в связи с официальной Москвой и получавшей оттуда субсидии. Чтобы определить характер этих изданий, достаточно привести две-три фразы, выражающие взгляды их вдохновителей. Ленин в «Социал-демократе» писал «Наименьшим злом будет поражение царской монархии» наиболее варварского и реакционного из всех правительств. Чернов, будущий министр земледелия, в мысли объявил, что у него есть одно отечество — интернационал. Наряду с печатным словом немцы приглашали сподвижников Ленина и Чернова, особенно из редакционного комитета на чужбине, Читать сообщения в лагерях, а немецкий шпион-консул фон Перхе занимался широкой вербовкой агитаторов для пропаганды в рядах армии Среди русских эмигрантов призывного возраста и левого направления Но все это была лишь подготовка Русская революция открыла необъятные перспективы для немецкой пропаганды Наряду с чистыми людьми, гонимыми некогда и боровшимися за народное благо, в Россию хлынула и вся та революционная плесень, которая впитала в себя элементы охранки, интернационального шпионажа и бунта. Петроградская власть больше всего боялась обвинения в недостаточной демократичности.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 Министр вел спор с англичанами, требуя пропуска задержанных ими большевиков Бронштейна, Троцкого, Зурабова и других. Но с Лениным и его единомышленниками дело было сложнее. Их, невзирая на требования русского правительства, союзники, несомненно, не пропустили бы. Поэтому... По признанию Людендорфа немецкое правительство командировало Ленина и его спутников. В первой партии 17 человек в Россию, предоставив им свободный проезд через Германию. Предприятие это, сулившее необычайно важные результаты, было богато финансировано золотом и валютой через Стокгольмский, Ганецкий, Фюрстенберг и Копенгагенский, парус, Центры и через Русский, Сибирский банк. Тем золотом, которое, по выражению Ленина, не пахнет. В октябре 1917 года Бурцев напечатал список из 159 лиц, привезенных через Германию в Россию, Распоряжением немецкого генерального штаба. Почти все они, по словам Бурцева, революционеры в течение войны, ведшие пораженческую кампанию из Швейцарии, а теперь вольные или невольные агенты Вильгельма. Многие из них заняли немедленно выдающиеся положения в Социал-Демократической партии, в Совете, Комитете и большевистской прессе.